Глава двадцать седьмая Габриэль, не дрогнув, спускается по ступенькам, так глубоко уходящим под землю, что им не видно конца. Огонек черной зажигалки, на которой выгравирована голова волка, окружает его хрупкой янтарной аурой, столь крохотной, что он кажется себе безмолвным пловцом, погруженным в пучины океана. В слабом свете проступают скальные стены, поблескивающие, как угольные пласты. Габриэль, как в мороке, оглядывается вокруг. Происходит нечто невероятное. Он понимает, что спит. Он прекрасно осознает, что в этот самый момент лежит на скамейке в камере предварительного заключения жандармерии Сагаса. Он даже слышит свое дыхание и говорит себе, что это невозможно. Вокруг него все слишком настоящее, тогда он проводит левой рукой сквозь пламя, оно не колышется. И сам он не чувствует никакой боли. Он совершенно точно спит. Габриэль не представляет, почему он здесь, в темноте, и что должен делать. Это, конечно, как-то связано с его разладившимся мозгом и проблемами с памятью. Сбой в системе. Пораженный способностью своего подсознания воспроизводить детали и ощущения, он узнает зажигалку из бардачка Мерседеса, чувствует, как разлитая вокруг влажность касается его лица. Он решает продолжить путь. Пространство между стенами сжимается. Ступени становятся все уже и выше, вынуждая его прыгать при каждом шаге. Его сознанию удается имитировать стук подошв о землю. Он думает «это безумие» и знает, что мысль возникла вне сна. Он это думает в данную секунду, лежа на своей скамейке, и когда откроет глаза, то вспомнит обо всем. Он знает это, потому что проживает все прямо сейчас в полной ясности и осознанности. Но нельзя упускать такую возможность. Вдруг представился случай преодолеть стены амнезии, заглянуть по ту сторону, обманув невидимых сторожей, которые во время бодрствования противодействуют любому его вторжению. Может, сторожа заснули? Наконец, он добирается до плоской однородной поверхности, похожей на черный песок. Над ним тянется свод, сквозь который проросли корни деревьев и теперь свисают, попав в ловушку влажных скал. Их органические пальцы норовят вцепиться ему в волосы. Без сомнения, Габриэль передвигается под лесом. На стенах посверкивают вкрапления, похожие на слоновую кость. Габриэль подносит зажигалку ближе и понимает, что это осколки костей. Кусочки берцовой кости, бедренной черепной коробки, впечатанные в стену с нечеловеческой силой. Он осознает, что здесь ничто не имеет над ним власти, но все равно чувствует, как им овладевает страх Дыхание учащается в спящей груди, но он пытается сохранять спокойствие Главное, он не хочет, чтобы стражи подсознательного изгнали его со своей территории Он хочет разведать дальний конец туннеля и повторяет себе «Ты ничем не рискуешь, ты ничем не рискуешь» Откуда-то издалека, из темной глубины доносится смутный шум. Похоже на робкое мяуканье, и чем ближе он подходит, тем яснее в нем слышатся человеческие нотки. Мяуканье превращается в пронзительные, долгие, безнадежные стоны. Они могут исходить только из горла женщины или ребенка. Слева костяные вкрапления сменились пустыми рамами, без полотен, без изображений. Даже не рамы, а просто четыре деревянные плашки, расположенные прямоугольником и непонятным образом закрепленные в скале. В этот момент у него мелькает дурацкая мысль. Во сне гвозди не нужны. Теперь его зовут голоса. Опасное, неотвязное пение сирен, повторяющих его имя, растягивая последний слог. «Габриэль! Габриэль!» Сплетаются два разных тембра, и сейчас он уверен, один из голосов принадлежит его дочери, а ведь он его не слышал уже двенадцать лет. Но она там, она зовет его. Габриэль пускается бежать, он испытывает одновременно и огромное чувство свободы и стеснения в груди. Ничто не заставляет его идти к чернильного цвета ниша, откуда доносятся голоса, но он кидается туда». Он хочет знать, что скрывает его амнезия. Все выглядит поразительно реалистично. Увидит ли он вновь жули, сумеет ли прижать ее к себе. Его сердце, реальное сердце, срывается в галоп. Габриэль чувствует каждое биение, кровь пульсирует в висках. Его пугает мысль, что сон может внезапно оборваться. Он не способен понять, сколько времени он бродит здесь внизу, секунды словно растягиваются. Двадцать секунд, минута, десять. Он пригибается, переступая через порог, и вдруг оказывается перед большим круглым зеркалом, перекрывающим туннель. Подносит ближе огонек зажигалки, и серебристая поверхность посылает ему отражение жюли и какой-то незнакомой молодой женщины. Его душит волнение. С другой стороны зеркало Жюли протягивает руку. Она совсем рядом, в нескольких миллиметрах от руки Габриэля, но она недоступна. Хотя на ней все тот же спортивный костюм, его дочь постарела. Чуть волнистые волосы не спадают на плечи. Ее челюсти оттвердели, а черты лица стали более грубыми. Руки черны от грязи, она умоляет его о помощи. умоляет вытащить ее из тюрьмы. Отчаянные крики дочери наотмашь хлещут Габриэля. Опять-таки он знает, что спит. Все испарится, как только он откроет глаза. В реальном мире Жюли рядом не будет. Но он не в состоянии оставаться здесь и ничего не делать. «Ты должна помочь мне. Сама!» — бормочет он, словно кто-то его слышит. «Помоги мне найти тебя!» «Где ты? Кто тебя запер?» Она прикладывает ладони к зеркалу, потом убирает, оставляя алые отпечатки. Кровь начинает стекать со стороны Габриэля. Он может ее потрогать. Другая девушка, до этого свернувшаяся в комочек, поднимается. Из одежды на ней только верхняя куртка, доходящая ей до колен. И тянет жули назад. «Оставь ее!» — рычит Габриэль. жули нет!» «Останься со мной! Скажи, кто с тобой это сделал?» жули кажется, его больше не слышит. Она поворачивается спиной, увлекаемая второй девушкой. Отражения отдаляются. Пледницы преграды всего в несколько миллиметров толщиной. Габриэль кричит. Он хочет обнять своего ребенка, почувствовать запах ее кожи, тепло ее тела. Он хочет увести ее и вырвать из этого кошмара. Он бросается на зеркало и против всех ожиданий словно проходит сквозь материю и чувствует, как собственный вес увлекает его в пропасть. Падение заглатывает его. Габриэль резко сел, задыхаясь. Гортань, наконец, расслабилась, освобождая проход воздуху, и он начал дышать. Посмотрел на свою ладонь, Ту, которой он трогал кровь жули. Он только что пережил самое невероятное событие в своей жизни. Сон, который он полностью осознавал и прекрасно помнил. Он потер веки, кинулся к двери и во весь голос стал звать Поля. Вдалеке хлопнула дверь. В окошке показалась Луиза, уже облаченная в парку. Отец только что ушел. «Что случилось?» — Я только хочу попросить тебя об услуге. Твой мобильник при тебе? — Да, но и речи быть не может, чтобы ты звонил. Ты же... — У тебя ведь есть доступ в интернет с телефона, верно? Луиза кивнула. Она не очень понимала, куда Габриэль клонит. — Мне нужно, чтобы ты кое-что поискала. Перед ней сверкали два топаза. — Хорошо, поискала что? — Матильду Лурмель. «Я увидел ее во сне. Если найдешь ее лицо, я хотел бы на него глянуть». Она послушалась, нахмурив брови. «Тут полно газетных статей. Подожди пару секунд. Это исчезнувшая девушка. Кажется, в 2011-м. А с чего она тебя заинтересовала?» «Говорю же, она мне приснилась, и больше ничего не знаю». Луиза недоверчиво на него посмотрела, потом продолжила поиск и, в конце концов, показала ему экран своего мобильника. Габриэль не поверил глазам. «Это была именно она, вторая пленница из зеркала». Он пробормотал слова благодарности и рухнул обратно на скамью в полном ошеломлении. «Этот сон не был просто фантазией его разума. Нет». Его мозг выдал кусочек совершенно реальных воспоминаний. Габриэль был убежден, в настоящей жизни эти лица когда-то были у него перед глазами, он почти мог их потрогать. Лицо Жюли, постаревшей на 4-5 лет, может больше. Это отчасти объясняет, почему он попросил у Салены Пелтье профили ДНК. Вдруг ему удалось добыть немного их биологического материала в каком-нибудь подвале. Но когда? В момент, когда он связался со своей старой коллегой и подругой, то есть всего три месяца назад? Облокотившись о стену камеры, он взялся руками за голову. Перед глазами все еще стояла зловещая обстановка из сна, впаянные в стены осколки костей, корни деревьев, проросшие сквозь потолок. Пещера больного психа. князя тьмы, которому оказалось мало одной девушки. Габриэль изо всех сил постарался сосредоточиться. Но сколько он не рылся в глубинах своего мозга, там больше не было ничего, кроме жуткого зерна сомнений, которое сон заронил в его череп. Оставались ли Жюли и Матильда живыми еще и сегодня, запертые в каком-то чудовищном месте, откуда он не способен был их извлечь?